Глава 18. Я и так ежедневно не так, кто я есть. Вонзаю локоть в живот Дани, и, слава богу, он не пытается снова меня скрутить в бараний рог. Вылетаю из его спальни и качаюсь будто по волнам. Коридор слишком подвижен, а мои ноги чересчур неустойчивы. Я ухаживала за лживым нахалом, думая, что он отправится на тот свет, а он резвился, прикидывался немощным. Как же это несправедливо и мерзко. Торможу у лестницы, накрывая рукой устойчивые перила. Хоть так помогая себе удержаться в вертикальном положении. Но стоять все труднее. Я себя знаю. Всему виной взрыв эмоциональной шаровой молнии. Она бахнула внутри меня и ненадолго застопорила работу всех органов, в том числе и мозга. Ничего не соображаю. Сознание путается в прошлом, настоящем и будущем, окружаясь туманом. «Как он?» Марк возникает из дыма, моргаю, стараясь вразумить саму себя. С ним все в порядке, можешь проверить. Не узнаю свой голос, звучит из плотно закрытой стеклянной банки. «Отлично». «Просто великолепно», — говорю мысленно и, схватившись другой рукой за крепкую опору, оседая на колени. «Эй-эй-эй!» -э. Марк ловит меня и берет в руки. «Не сверкай голым задом», — твержу без устали внутренней стеснительной девочки. Трусики в спальне Даниэля. Напоминание о беспомощности и трусости. А что я могла? Да ни черта. Сражаться с монстром в одиночку нелегко, и уж тем более без жертв не обойтись. И это жертва я. Отключаясь мыслями о подлости Бажаева и о своем стыдливом падении в темную бездну. Даже в самых кошмарных снах мне не снилось то, что приснилось сегодня. Я счастливая иду под венец с Даниэлем. На мне красивое, расшитое бисером и стразами платья фасона принцесса. Волосы собраны в высокую прическу с неспадающими на плечи светлыми локонами, в руке букет карликовых белых роз. Я опускаю глаза на роскошные цветы. Они запятнаны кровью. Девственные лепестки больше не согревают сердца. Хочется смять бутончики и не видеть их кровавую красоту, крепко обвивая рукой стебель, и глаза слезятся от боли. Толстые шипы пронзают нежную кожу. Так вот откуда алый цвет. Кровь принадлежит мне. Символично. Раздается громогласный удар колокола, поднимая голову и тону взглядом в дивном витражном окне. Синие, желтые, бледно-зеленые стеклышки переливаются на свету. Карина! волшебный зов удаляет меня от любования божественной картины. Я все дальше и дальше от нее, испутанных ощущений. «Карина...» Звучит уже яснее мое имя. Приоткрываю тяжелые веки и вижу Вадика. Парень с зализанными набок волосами сидит на краю моей кровати и держит под нос тарелкой геркулесовой каши, стаканом апельсинового сока и сахарной булочкой с милой розочкой сверху. «Доброе утро!» Сочувственно улыбается. «Я принес тебе завтрак». «Ты очень внимательный». Задняя стенка горла прошита грубыми нитками, щиплет, когда говорю. Просто тебе надо поесть, похоже на загнанную лошадь. Спасибо. Выдыхая в ответ, и лежа на спине засовывая руки под подушку. Так хорошо. Я ж давай, приводи себя в порядок. У босса сегодня настроение от ас. боюсь, достанется всем. Не рад, что его продинамила девчонка. Тот-то -то же привык получать все на блюдечке с голубой каемочкой. Ой, то есть на золотом блюдечке с золотой каемочкой. Он же чувствует себя пупом земли. И в буквальном смысле родился в королевской семье. Мне кажется, в Лихтинске все в курсе того, каким образом они добились подобных титулов и отношения к себе убийство, похищение, пытки, угрозы. Вот изнаночная сторона идеального верхнего слоя. Еще раз спасибо: гляжу на Вадика, который с каждым днем все больше ко мне приникается. А я к нему. Возможно, потому что мы оба загнаны в узкие рамки и должны следовать строгим правилам. Задумываясь, зачем Вадик прислуживает Даниелю? На какой рычаг давит лощеный бунтарь? Поймав мой неопределенный, но очень заинтересованный взгляд, домработник поднимается, ставит под нос завтраком на прикроватную тумбочку, поправляет укороченный черный жилет и уходит. Я переворачиваюсь на живот и силой мысли пытаюсь сдвинуть высокий стакан. Не поддается. Зато появляется желание отпить кисло-сладкий напиток и скукситься от ядрености. Так и поступаю. Присаживаюсь, делаю несколько глотков, запихиваю в себя две ложки каши и иду в ванну. Мое тело все еще хранит память о грязных прикосновениях Даниэля, и я должна от них избавиться, немедленно. После душа я надеваю свободные джинсы, безразмерное худи с изображением солиста группы КИС и выхожу из своего уютного убежища, не ожидая нарваться на всех трех братьев в гостиной. Они тоже застегнуты врасплох. Джабар скрещивает руки на груди, а Дариус затягивает узел темно-фиолетового галстука. Все короли преступного мира здесь. Может быть, найдется смельчак, который запустит с дрона взрывчатку и спалит к чертям всю шайку? Здравствуйте. Пальцами натягиваю мягкие рукава и сжимаю их в кулаках. Доброе утро, Карина. По Дариусу сложно понять, что у него в уме в ту или иную секунду, поэтому кроме скомканной улыбки ответить нечем. Ну жену ты себе выбрал... Джабар, оценивающий, пялится на меня. «Соплячка какая-то». Мечу в него ядовитые дротики. Усмехается, замечаемый прямой взгляд. «Все легко поправимо, да, дорогая?» Да, не рядом обнимает за талию. Вырвать бы ему язык за такие слова. «Я, наверное, мешаю вам. Пойду займусь чем-нибудь». Новоиспеченный муж не отпускает. Поворачиваю к нему голову, молчаливо спрашивая, что. Садина на его лице реальная, как и рассечение нижней губы. Хоть в этом доля правды». «Ты нам не мешаешь, наоборот, милая Карина. Мы с Джабаром хотим выразить тебе благодарность за заботу о нашем младшем брате и внимание к Алексу». Яркая вспышка озаряет мой разум после высказывания Дариуса. «Алекс, Соня, мне нужен телефон». «Не за что, я ведь подписала договор». «С толикой иронией улыбаюсь я». Договор договором, а другая бы на твоем месте, скорее всего, вонзила кенжал в сердце Даниэля. О, как точно подмечено, я бы с удовольствием пронзила плоть Дани кухонным ножом или даже штопором. Тогда я могу кое о чем попросить. Несмотря на притиснувшегося ко мне Дани, весь мой интерес сосредоточен на серьезных мужчинах с властным сиянием в глазах. Говори. Джабар перестает закрываться и сует руки в карманы зауженных к низу брюк. «Слушаем внимательно». Такую же уверенную позу принимает Дариус. Даниэль сильным нажатием пальцев на мою талию поясняет свою позицию. «Мне нужно быть осторожной в своей просьбе, иначе они решат, что я неблагодарная тварь».